Глава 14. Депутация региона встретила появление команданта Нагеля бурными аплодисментами. Что ж, этого и следовало ожидать. Йоган давно привык к проявлению безмерной любви и всеобщего почитания. Поэтому лишь по-идиотски раскланялся И зачитал обращение к революционным массам, практически неизменный текст, повторяемый им из года в год на подобных встречах. Потом начались многочисленные доклады. Дважды за время мероприятия командунты звонили. Оба раза отвечала Хлоя, а потом передавала трубку Нагелю. Первый раз это был главный судовой инженер, сообщивший, что флагман Габои вернулся с большой пробоиной, а второй раз звонил технолог Банкок. Он нес какую-то чепуху, что было следствием его привычки испытывать товар на себе. Нагель не стал с ним разговаривать и сказал, чтобы тот приходил в доки. Вскоре встреча с комиссарами закончилась, и в заключении на шею команданты повязали почетную черную веревку народного мстителя. На том и расстались. Команданты снова запрыгнул в машину и в сопровождении Хлои и Анни помчался в доки, где кроме осмотра новой техники предстояло оценить полученный флагманом ущерб. Макс Пистонов снова погнал электрокар с бешеной скоростью. Однако это мучение быстро кончилось, до доков было рукой подать. Машина выскочила в огромное пространство ремонтных цехов, и яркий свет вместе со звуками работавших механизмов заполнили всё вокруг. Не помогала даже шумоизоляция салона. Кар остановился возле главного судового инженера и группы camarдов с борта Габоя. Щёлкнули замки, открылись дверцы. Хлоя и Ани, как две хищные рыбы, бросились к офицерам и быстро их ощупали, но не обнаружили опасных предметов. Впрочем, табельное оружие военных всегда оставалось на борту судна, поэтому тщательный обыск ничего не давал. «Показывайте!» – без долгих вступлений произнес Нагель, и судовой инженер повел команданта к высевшемуся до самых потолочных балок корпусу флагмана. Это был сравнительно новый корабль, который переделали в крейсер из скоростного танкера. Вооружение у габоя было самое новое, и много раз от действия этого корабля зависел перелом в боевых столкновениях. Вот здесь командунты остановился инженер, и Инагиль едва не ахнул от того, какой огромной оказалась эта пробоина. К счастью, находившаяся только в кормовой части судна, площадь пролома 200 квадратных метров, нарушено семь переборов, потеряно 10% балластной массы. Что же это было? Габой не должен был участвовать ни в каких столкновениях. С этим вопросом Нагель обратился к капитану, к товарищу полковнику Поласону. Как точно команданты вытянулся Поласон, а вместе с ним и другие присутствовавшие офицеры. Повреждение было получено из какой-то засадной позиции в районе прибрежных миров. Опять прибрежные миры, воскликнул Нагель, стараясь перекричать грохот механических молотков и треск электросварки. Где конкретно? Возле малой луны планеты диркач-команданта. Ну и чем же так смогли торпедой? Торпеды не было, команданта. Но что это такое, я не знаю. А вы, обратился Нагель к инженеру, и в его голосе почувствовалось раздражение. Хлоя и Ани подошли ближе, словно ожидая, что команданта даст приказ прикончить их на месте. Т точно я сказать не могу, испугавшись, начал заикаться инженер. Но следов взрывчатых веществ на краях пробоины не обнаружено. Они даже не оплавлены, как бывает при поражении боевыми лазерами. Похоже на гравитационный удар, ком командонт ответил. Гравитационный удар? переспросил Нагель и ещё раз посмотрел на провал в боку флагмана. Разве такое возможно? Теоретически да, не смело ответил инженер и пожал плечами. «Ну ладно», – после минутного молчания произнес Нагель. «Довольно о грустном, покажите мне новые машины». «О, – преобразился инженер, – это с удовольствием». Он сделал рукой знак, и к ним подъехала обычная тележка для транспортировки узлов и механизмов. Для теперешнего случая она была тщательно вымыта, и на ней стоял мягкий стул специально для команданта. Места на платформе хватило только Нагелю, телохранительницам и инженеру. А офицеры с Гобоя побежали следом, поскольку никто не сказал им, что они свободны. Водитель тележки во все глаза смотрел то на Нагеля, то на сопровождавших его девиц и никак не мог определиться, кому же из них он рад больше. Из-за этого тележка слегка повиливала и скрипела на поворотах. После недолгого путешествия вдоль череды стоявших в доках судов платформа притормозила возле нагромождения выкрашенных в синий цвет контейнеров, на которых были написаны лозунги чипсовой компании – Gig and Keks. Хрусти чипсы и будешь сыт и рад. Перестанешь гонять карманный бильярд. Слоган и тематика были с родным монстром жевачного бизнеса, вроде компании OrbiMint. Их продукцию командунты ненавидели, и несмотря на усилия своего лечащего врача, они как не мог забыть слоган: "Жвачка без соли, как конь без фасоли". Ну и что таится под личиной этого империалистического дерьма, строго спросил он. Одну минуту, командиры. Вот сюда, пожалуйста. Инженер провёл нагель между контейнерами, и вся компания оказалась на небольшом пространстве, где стоял извлечённый из контейнера и полностью укомплектованный штурмовик Фархад. Какой красавец, не сдержался нагель, и подойдя ближе, дотронулся до полированного борта машины. Чтобы купить Фархады, пришлось провести долгую цепочку подложных контрактов, пока штурмовики не попали на треугольник. Перед этим были попытки купить сотню «Интерфайтеров» у англизонских продавцов. Однако их контрразведка вовремя определила, кому предназначались эти машины. И вот теперь удачи!